Тут только она почувствовала, как страшно может обернуться жизнь. Она должна бросить мать, отца, врагу, на поругание и одна ринуться в этот неизвестный страшный мир лишений, скитаний, борьбы. Она почувствовала такую слабость в коленях, что едва не опустилась на землю. Ах, если бы она могла залезть сейчас в эту маленькую, обжитую хатку, закрыть ставни, упасть В свою девичью постель и так вот лежать тихо-тихо и ничего не решать. Кому какое дело, до да черненькие девочки ули, вот так вот забраться в постель, поджать ноги и жить среди близких, любящих людей, будь что будет. Да и что оно будет, и когда оно будет, и долго ли оно будет? А может быть, это не так уж страшно? Но в то же мгновение она содрогнулась от унижения гордости, унижения от самой возможности допустить такой выход. Да уже и не было времени выбирать. К ней уже бежала мать навстречу. Какая сила подняла ее с постели. За матерью шли отец, сестра, муж, сестры, бежали ребятишки. Печать необыкновенного волнения лежала на всех лицах, а маленький племянник плакал. «Куда же ты запропала, Доню моя? Тебя же с самой зари найти не могут. Беги скорее до Анатолия, Клен не уехал. Беги, Доню!» — говорила мать, и слезы, которые она даже не пыталась убрать, катились по ее загорелым, бледным, морщинистым щекам. Мать все еще была чернява, хотя и стара, и начала гнуться к земле. Она была чернява, и черные глаза у нее были красивые, как у большой дикой птицы, хотя сама была маленькая, и характером она была сильная и умная. Дочери и старый Матвей Максимыч слушались ее. Но вот пришел час, когда дочь должна была решить сама за себя, и силы матери нагломились. «Кто искал Анатолий?» — быстро спросила Уля. Та с райком ушукали». Стоя позади матери с тяжело опущенными большими руками, говорил отец. Как он был уже стар. Спереди он почти совсем облысел, только на затылке да на висках еще остались следы былых кудрей. Они все еще завивались кольчиками, но в гренадерских рыжеватых усах его было уже столько седины, и щетина на лице была седоватая, и нос совсем сизый, и кирпичного цвета лицо его солдата было все в морщинах. Беги, беги, Доню, повторяла мать. Обожди, я Анатолия скличу. И она, маленькая, старая, побежала между грядок к соседям Поповым, сын которых Анатолий вместе с Улей окончил в этом году первомайскую школу. Доложите же живы, мама, я сама. Уля бросилась за матерью. Но та уже бежала вишенником вниз, и они побежали вместе, старая и молодая. Усадьбы Громовых и Поповых граничили садами, полога спускавшимися в пересохшую балочку, по самому дну которой пролегала граница плетень. Но хотя они всю жизнь были соседями, Уль никогда не видалась с Анатолием помимо школы до да комсомольских собраний, где он часто выступал с докладами. В детстве у него были свои мальчишеские интересы, а в старших классах над ним подтрунивали, будто он боится девочек. И правда, когда он встречался с Улей, да и не только с Улей, где-нибудь на улице или на квартире, он так терялся, что даже не успевал поздороваться. А если здоровался, то краснел так, что любую девочку вгонял в краску. Об этом девочки иногда говорили между собой и подсмеивались над Анатолием, но все-таки Уля уважала его, он был такой начитанный, умный, замкнутый, любил те же стихи, что и Уля, собирал жуков и бабочек, минералы и растения. — Таись Прокофьевна, Таись Прокофьевна, — кричала мать, перегнувшись через низенький плетень в садик соседей, — Толечка, Уля пришла. Где-то на той стороне, вверху, не видная за деревьями, отозвалась тоненьким голоском сестренка Анатолия.